Глава девятнадцатая «Похоже, господа, эти скоты больше ничего не знают», — барон хмуро разглядывал связанных хитровцев. Те затравленно косились на него, трусили. Отставной конногвардеец велел связать пленных в козлы, как это принято в австро-венгерской армии. Незадачливым душегубом спутали руки ремнями, пропустив их под коленями связанных ног, и привязали друг к другу спинами. И теперь, когда одного из них допрашивали, второй не только все слышал, но и ощущал, как подельник трясется от ужаса. А был из чего? В руках барон вертел угрожающего вида гуттаперчевую дубинку, то и дело ударяя ею по венскому креслу. Такого обращения несчастный предмет мебели выдержать не мог. Резная, красного дерева спинка, разломанная в щепки, наглядно показывала хитровцам, что будет с их ребрами, вздумая не упираться. Никонов стоял в стороне и не вмешивался. Он-то знал, что Лейб Керасир не станет мучить связанных пленников. Вот если и развязать... Но так далеко мстительность барона пока не заходила. Впрочем, хитровцы не помышляли о том, чтобы перечить Корфу. Один из них уже близко познакомился с его кулаками и хлюпал теперь разбитым в кровь носом, Пострадал злодей не на допросе, а в ходе скоротечной схватки, закончившейся для них полным поражением. Засада была устроена по всем правилам военной науки. Зайдя в подворотню, откуда минутой раньше вышел студент со шляпной картонкой, Яша с Николкой увидели посреди двора стрейкеровских громил. Разглядеть их мальчики не успели. Громилы кинулись на них, да так, что пришлось улепетывать со всех ног. Выскочив из подворотни, Яша с Николкой опрометью метнулись за угол и громилы, опрометчиво бросившиеся за ними, выскочили прямо на изготовившихся к рукопашной схватке офицеров. Барон двумя хлесткими ударами опрокинул первого бандита на землю, а второй сам замер, не отрывая взгляда от черного зрачка дула Никоновского бульдога. Стянув пленников заранее припасенными ремнями, Корф оставил Яшу стеречь их, тот щелкнул курком револьвера, а сам с Никоновым и Николкой поспешил к дому Овчинниковых, Предстояло брать давишнего студента со шляпной картонкой. Увы, их ждало разочарование. Студента на месте не оказалось, так что пришлось грузить связанных злодеев в экипаж и ехать на Воробьёвы горы. Там, возле Андреевского монастыря за Мамоновой дачей, Васильевская, подмосковная усадьба на Воробьёвых горах, принадлежащая графу м а Дмитриеву Мамонову, по фамилии которого и получил название. Барон снимал на лето флигелёк. Каретой, барон мог позволить себе дорогой выезд, правил Порфирьич, денщик Корфа, состоявший при нем с самого пажеского корпуса. Невысокий, коренастый, седоусый дядечка так встряхнул татей, вытряхивая их из экипажа, что у тех только зубы клацнули. Барон умел подбирать слуг. Допрашивали пленных в людской, на первом этаже флигеля. Сперва Корф посулил сдать злодеев в участок. Когда это не подействовало, в игру вступил Никонов, предложивший пленникам по десяти рублей с золотом, и пусть катятся на все четыре стороны. После того, как и это не возымело желанного эффекта, Корф решительно выставил из комнаты Николку и Ольгу и взялся за дело всерьез. Гимназист, конечно, далеко не ушел, прилип к двери, вздрагивая при звуках ударов, доносившихся из людской. Пару раз он беспомощно оглядывался на Ольгу, но та сидела с независимым выражением у окна и делала вид, что происходящее ее не касается. Еще через четверть часа Никонов позвал их обратно в комнату. Николка вошел рабея, ожидал увидеть жестоко избитых пленников, стены, забрызганные кровью. Но, к его удивлению, громилы были целехоньки, если не считать пары ссадин, полученных при задержании. Барон кивнул вошедшим на у стены канапе. Ольга присела рядом с Николкой Мальчик, скосив глаза, увидел, как девушка нашаривает за кружевной манжетой маленькую черную штучку. Громилы состояли в среднего пошиба воровской шайке. Месяц назад их разыскал на хитровке какой-то немец. Услуги Басурману требовались необременительные. Стеречь какого-то человечка, упрятанного в дом скорби, да время от времени мотаться с доверенными людьми немца по городу. Самого нанимателя хитровцы видели всего раз. Переговоры вел некий Иван. А сам немец появился лишь пару дней назад, когда, как выразился хитровец, «Янтат Барчук нам чуть глаза купоросом не выжег». Николка, поняв, что речь о нем, немедленно возгордился. Барон задал вопрос, а не говорил ли наниматель о том, что придется кого-то убивать? Громила подтвердил, да, была речь о том, что надо бы подколоть кого-то, но до дела, слава богу, не дошло. Никонова же заинтересовали личности доверенных людей. Оказалось, что от немцев в банду приходил скубент, называл особое слово и говорил, что делать. Скубент этот, личность со всех сторон тёмная, нюхал кокаин, при этих словах Ольга удивлённо подняла брови, имел при себе револьвер и вроде бы делал бомбы. Одну из этих адских машин он сегодня и привёз с собой, а зачем, громил не знал. Услыхав о бомбе, Николка тут же покрылся холодным потом, ведь студент направлялся к их дому, «Да мальчиков вдруг дошло! Какой рискованной оказалась эта история! Ну ладно он сам! А как же дядя с тетей? Им-то за что такой риск? А еще и вредина Маринка! Николку так и подмывала выскочить из флигеля через всю Москву бежать, сломя голову на Гороховскую!» Тем временем связанных хитровцев отволокли в соседнюю комнату. Стерег Татей Порфирьич, вооруженный по такому случаю устрашающих размеров безменом. Простейшие рычажные весы, груз от безмена, полуметровый металлический стержень с увесистым, примерно в кулак размером, граненым или круглым навершием, использовался в качестве подручного оружия, примерно как в наше время бейсбольные биты. «Это все крайне любопытно, господа, взяла слово Ольга, но я чего-то не понимаю. Какой-то немец? Вы ведь, Яков, кажется, говорили о бельгийце. И что это еще за Иван таинственный? Их сообщник?» Яша усмехнулся с видом явного превосходства. «Главный он у них, барышня. Иван на языке варья означает «главарь», «вожак», «атаман» одним словом. Он и договорился с немцем, ну, то есть с вандерстрейкером. Для простого народа любой иностранец немец, если он не турок, конечно. Ну а эти вроде как валеты, не на посылках бегают». «Валеты?» — переспросила Ольга. «Это что значит?» «Что-что?» «В хевре?» Ну, в банде, по-вашему, блатные по мостям различаются. Иван или бугор, король или даже туз, если он в большом уважении у других банд. Шестерка – карта, сами понимаете, самая мелочная, мусорная, которые в шестерках в хевре ходят, те только на посылках до наатасе, а которые в валетах – те, дядя, серьезные, либо морвихеры, либо мокрушники, но непременно чтоб каленые. Хевра – воровская компания, идишь «Бугор» — от ивритского «богер» — взрослый и совершеннолетний, старший в шайке, вожак. «Атас» — «атус» — «внимание!» — «приготовиться» — «идиш». «Марвихер» — вор высокой квалификации, зарабатывающий деньги — «идиш». «Калёный» — от иврита «кэле» — «тюрьма», имеющий судимость. «Ну ты, брат Яков, всё объяснил барышня рассмеялся Корф. Думаешь, она хоть слово поняла?» Ольга же, поджав губы, поглядела на барона с вызовом и, чуть помедлив, ответила Яше. «Ладно, не надо мне тут романов заливать, я тебе не из фраеров ушастых или лохов позорных, на музыке тоже понимаю». И с удовольствием увидела, как отвисли у собеседника челюсти. Николк только хихикнул про себя. Ваня порой выдавал и не такие словесные конструкции. Барон расхохотался. «Ну вы, друзья, один другого стоите». Я еще могу понять Яша, провинциальное воспитание, но вы-то, барыня, стыдно. И где только такому учат?» Ольга собралась была ответить какой-то резкостью, но Корф махнул рукой. «Ладно, вы тут беседуйте пока, а я развяжу этих татей. А то не ровен час затекут, бедолаги, без ног рук останутся». Но только барон открыл дверь в людскую, как комнату наполнил звон разлетающегося стекла и вопль Никонова «Ложись!» Какая-то страшная сила швырнула Николку в стену, и последнее, что он увидел, барон в длинном прыжке, сбивающий с ног не успевшего ничего понять Яшу.